15. Нежелание принимать, вытеснение, отрицание. Обессиленный, он поковылял вниз по лестнице, задаваясь вопросом, относятся ли галлюцинации к типичным побочным явлениям первой фазы траура. Затем вспомнил о статье, в которой писали, что фаза траура удивительным образом идентична фазе умирания. Как и семья покойного, смертельно больной в первые недели отказывается принимать ужасную правду — Вытеснение, отрицание, забывание. Марк вцепился в перила. Не только из-за головокружения, а прежде всего потому, что хотел ощутить прохладную древесину под пальцами. В первый момент она показалась ему влажной, даже немного неприятной, словно он прикоснулся к чему-то мёртвому, но тем не менее он хоть что-то чувствовал. «Я живой. Возможно, я теряю рассудок, но я жив». И боль в животе стала тому подтверждением. Уже через несколько метров у него закололо в боку. Но это было несравнимо с душевной болью, которую причинил ему испуганный холодный взгляд Сандры. Она меня не узнала, если это вообще была она. Держась за перила, Марк спускался по лестнице и думал, не подводит ли его мозг. Не снится ли ему все это, и недостаточно ли просто проснуться? Но что означает этот сон? Почему на двери значится другая фамилия, и он не может попасть в собственную квартиру? Но чего тогда у него всё ещё болят пальцы ног, которые Сандра прижала дверью? Марко остановился между третьим и вторым этажом. Его взгляд упал на пару детских сапожек, которые выглядели так, словно ждали прихода Николауса. Они принадлежали единственному человеку, с которым, за исключением смотрителя дома, он перекинулся парой слов после переезда — Эмили. В выходные, когда не шёл дождь, она устраивала во дворе маленький блошиный рынок и продавала вещи, которые имели ценность лишь в глазах шестилетней девочки. Марку ничего из этого не было нужно, но, тем не менее, он быстро стал её первым покупателем. Он просто не мог пройти мимо Эмили, не купив какой-нибудь шарик, точилку для карандашей с мотивом из книги «Джунглей» или букетик засушенных цветов. На секунду он задумался, не позвонить ли в дверь её матери. «Извините». «Я знаю, это звучит странно, вы меня не знаете, но не могли бы вы разбудить Эмили? Она должна подтвердить моей умершей жене, что я живу здесь, чтобы она впустила меня в мою квартиру». Он горько рассмеялся и вдруг понял, почему некоторые люди сидят на скамейках в парках и разговаривают сами с собой. Тут же жжение наручных часов напомнило ему о том, что пора принять таблетки. Таблетки, которые ждали его в зеркальном шкафчике в ванной комнате. В квартире, доступ в которую был ему закрыт, потому что его считавшаяся мёртвая жена не хотела ни узнавать его, ни впускать внутрь. Он решил сначала пойти к своей машине. После аварии, которую он устроил на автомобиле Сандры, Марк лишь однажды ездил на серебристом мини, когда должен был поменять повязку. В тот день он испытывал такую всепоглощающую скорбь, что боялся упасть в метро. С тех пор он хранил в бардачке запасную упаковку медикаментов. «Так мы и сделаем», — сказал Марк самому себе. Как только он справится с головной болью, придумает какой-нибудь план. Возможно, он и правда сошел с ума. Возможно, скорбь лишила его рассудка. Но пока он в состоянии передвигать ноги и размышлять об абсурдности ситуации, не станет действовать сгоряча. Его намерение не продержалось и двух минут. Когда Марк вышел из подъезда в промозглый ноябрьский вечер, ему стало ясно, что серебристый мини больше не стоит на привычном месте. Исчезли и все другие машины, которые там обычно парковались. Вместо этого на ветру покачивалось несколько ржавых знаков «Остановка запрещена», которых он не заметил во время разговора с медсестрой. Марк втянул носом холодный воздух. Тот пропах влажной листвой и отходами, которые поднялись на поверхность в переполненных канализационных каналах. Затем, чтобы унять дрожащие пальцы, Марк опустился на колено у бордюра и завязал шнурки, В этот момент на улицу завернула полицейская машина и медленно покатила по мостовой. Проезжая мимо, полицейские в униформе подозрительно оглядели его. Марк поднялся и задумался, не подать ли знак, чтобы патрульная машина остановилась, но упустил момент, и «Фольксваген» повернул за угол. Он побежал за ним вслед, вниз по мостовой до перекрестка, затем все быстрее, вокруг квартала, хотя абсолютно точно знал, что не оставлял свою машину ни в одном из близлежащих переулков. В конце концов, он, тяжело дыша, снова оказался перед входом в свой подъезд и посмотрел наверх. На четвертом этаже, там, где находилась комната с множеством коробок, которые он не успел распаковать, там, где картины стояли на ламинате, а пустой аквариум служил мусорным ведром, именно там кто-то отпрянул от окна и скрылся за занавеской, кто-то с длинными светлыми волосами. «Окей, с меня хватит этого безумия». Он сунул руку в карман брюк нащупал между формуляром и пустой блистерной упаковкой из-под таблеток свой телефон. Марк часто просил о помощи, но сейчас ему одному точно не справится Сначала я позвоню домой, чтобы проверить, подойдет ли Сандра к телефону. Потом к Константину, может, даже в полицию. «Какого черта? Это еще что такое?» Марк снова разговаривал сам с собой. Затем захлопнул и снова открыл телефон-раскладушку. Услышал привычное пищение, провел большим пальцем по царапине на экране, увидел знакомую заставку с облаками, но телефон все равно казался чужим. Ничего. Ни одной записи. Не было никого, кому он мог бы позвонить, потому что все его контакты были удалены.